«Сгинь, а!» — взмолился Тхар. «А то превращусь в медведя, в снежного человека, елы!» «Так у вас высшая степень!» — тихно, тихо ахнул Плотников. Но взглянул на Фрора, поспешил ретироваться. Между тем у Корфа возникла неожиданная проблема. «Понимаете, Николай виновато пояснил он. Экки-ремис! Хоть убей, не помню, что я вчера Миши плел. И почему Квебек? А ежели он меня спросит? А ведь спросит!» Лунин задумался. «Михаил, вы когда-нибудь занимались сельским хозяйством?» «Я?» – изумился Барон. «Но у батюшки моего было имение в Екатеринославской губернии. Я там бывал. Сирень, беседка в парке. но там, пардон, пейзаночки. Нет, только вы не подумайте. Вы будете фермером. Живете в провинции, телевизор не смотрите. Выписываете только русскую эмигрантскую прессу. «Ну и увлекайтесь беном, славными боевыми традициями русской армии. Домашний музей, мортир ворот». «Однако», — барон напряженно думал, «а какие там в Канаде лошади, которые в Саху врала в плуг?» «У вас трактор фирмы Катерпиллар». «И вообще, Михаил, больше расспрашивайте. Если что, ругайте проклятый Запад». «Катерпиллар», — в смятении пробормотал Корф, «это стало быть гусеница». Катерпилор, Баттерфляй. Господи, не перепутать бы. Пройдясь по набережной и полюбовавшись панорамой города, компания разделилась. Барон и его кузен направились в центр, а Фрол и Келюс, свернул к проспекту Мира, уселись на лавочке в первом попавшейся скверике и принялись совещаться. Лунин предложил не терять времени даром и съездить на рекогностировку. Соглашаясь с тем, что на самом кладбище соваться опасно, Он решил осмотреть окрестности, подходы и напоследок осторожно загнуть в ворота. Фрол возражал, но вяло. Все аргументы он уже привел, а спорить с Бойким Келюсом было затруднительно. В конце концов Николай категорически заявил, что отправится на разведку сам, после чего поднялся и зашагал в сторону метро. Тхар плюнул и двинулся следом. У выхода на станции «Водный стадион» Фрола сразу же охватило знакомое уже ощущение неуверенности однако куда более сильная, чем прежде. Не только здравый смысл, но и какие-то неведомые ранее внутренние чувства предупреждали Тхара об опасности, смертельной, перед которой бессильна любая защита. И Фрол впервые подумал о том, что ранение Келлюса, о котором все успели забыть, возможно, не прошло даром. Унин же весело насвистывал, не без иронии, поглядывая на безрадостные окрестности. Справа расстелался бесконечный пустырь, Слева заканчивался частокол девятиэтажек, а вдали уже виднелся серый забор и зеленые кроны над ним. Дорога, несмотря на дневное время, была совершенно пуста. Келлистора чувствовал опасность, но это лишь раззадорило. Что-то тянуло его вперед, к далеким зеленым кронам. Фрол между тем совсем пал духом. Он вдруг понял, что начинает паниковать. Страх шел извне. Сложно кто-то невидимый, но могущественный, внушал Тхару, что именно сегодня, в этот день он, фрол Саламатин, ничего не сможет сделать. Сила, манившая Келюса, на этот раз не боится ни оружия, ни страшных мохнатых лап, о которых сам Тхар вспоминал с ужасом. Ведь Кора предупреждала. И тут фрол похолодел. Девушка, о которой он только что подумал, шла прямо к ним. Она была близко, метрах в десяти. Хармок поклялся, что минуту назад дорога была пуста. Лунин, похоже, подумал то же самое, поскольку застыл на месте и даже протер глаза. Кура шла медленно, слегка пошатываясь. Кирюз поглядел на него внимательно и, охнув, сглотнул слюно Фрол только покачал головой и закусил губу. На девушке едва держалась ветхая, местами лопнувшая по швам платья, покрытая пылью и мелкими комочками черной земли. Земля была в волосах На руках и даже на лице. То ли из-за этого, то ли по иной причине. Но кожа казалась серой, с оттенком зелени. Белые губы застыли в напряженной гримасе. Глаза, широко раскрытые, с расширенными зрачками, смотрели не вперед, а казалось куда-то внутрь. «Привет!» — выдал из себя Келюз. «Чего это с тобой?» Кура приблизилась еще на несколько шагов. Теперь даже Лунин почуял неладное. Он сунул руку в карман белой куртки, где в последние дни носил браунинг Но пистолет остался в доме на набережной, в кабинете, там, где его в последний раз сжал в руке старый большевик Николай Лунин. Девушка медленно, с огромным усилием подняла руку, как бы загораживая путь. Белые губы произнесли что-то невнятное. Кура пошатнулась, вновь махнула рукой. Голова с неживым стуком ударялась об асфальт, глаза закрылись. Крюс подбежал к девушке, рука, искавшая ниточку пульса, на мгновение ожила запястье, но сразу же отдернулась назад. «Холодная!» Преодолевая страх, Николай протянул руку к лицу и приподнял века. «Мертвая!» «Она давно уже мертвая, француз!» Фрол присел рядом. «Хотел тебе рассказать, но ты ведь ел и мне не верил!» «Что ты мелешь, Фрол?» Крюс невольно скривился. «Только что она была жива!» Знаешь, воин, Фрод, меня надо прибить за эти игры в казаки-разбойники. Ладно, хватит, вызывай ментов и пусть разбирается. Ты сходи, позвони, а я здесь побуду. А китаец, напомнил Тхар, приподнимайся тревожно оглядываясь по сторонам. Ты глянь, как пусто, ведь сейчас день, так не бывает. А крайна, Келюстори устал, трогать ее не будем. Иди, фрот звони. Слушай, француз. Заторопился Тхар, чувствуя, что придется объясниться до конца. «Никого звать не надо. Кора придет в себя, ей-богу. Только ее надо отсюда унести. Я это уже видел, Йолы!» Что видел, не понял Келес, и тут его взгляд устремился куда-то за плечо приятеля. Лудин прищурился, руки сами сжались кулаки. «Воин, Фрод!» — тихо-ночетливо произнес он, невесело усмехнувшись «Сзади тебя двое! Черные!» «Эх, беном, гранату бы!» Фрулу тут же захотелось упасть на асфальт рядом с недвижной корой. нотхар пересилил себя и не торопясь повернул голову. Двое красномордых в черных куртках стояли метрах в пятнадцати, рядом с густым кустарником, откуда, вероятно, и появились. Короткие автоматы болтались на ремнях, красноморды скалились, демонстрируя желтые клыки. Из-за кустарника появился третий. Фрол тут же узнал писклявого от того, кто напал на них в подворотне. «Эй, уроды!» – послышался знакомый голос. «Стойте тихо и не рыпайтесь! Дёрнитесь, всажу пулю! Сейчас вы по одному, пойдёте туда!» Ствол автомата указал в сторону Клабищенских ворот. Разлучнять было некогда, но Фрол понимал, что за уродами шансов у них нет. Ещё раз оглянувшись, Ткар заметил в нескольких шагах от себя довольно глубокую каналу. Француз прошептовал, не оборачиваясь, по счету три сега в яму. Раз, елы, два. Лунин прыгнул головой руками вперед, надеясь долететь одним махом. Это не удалось. Николай больно ударился о сухую землю, перекатился пару раз, и, наконец, края канавы скрыли его. Над самой головой что-то просвистело, и Крюс мельком подумал, бывают ли автоматы с глушителями. Он лег поудобнее и посмотрел на Фролла. Тот уже лежал в канаве и, к изумлению, Лунина сдирал с ног туфли. Сброшенная куртка лежала рядом. Келюс не успел ничего понять, как совсем рядом услыхал громкий хохот. Не удержавшись, он выглянул, красноморды приближались. — Ну, уроды! — раздался все тот же песклявый голос. — Бросай стволы! Все равно продырявим! — А ты, Чук, не вздумай руками махать! Оторвем! Келюс еще раз пожалел об оставшемся дома пистолете, хотя и понимал что выстрелить и даже просто высунуть голову ему не дадут. И вдруг он подумал, что сходит с ума. Там, где еще недавно возился с туфлями Фрол, вырастала страшная, мохнатая громадина, смутно напоминавшая ему картинку из книги о палеонтропологии с изображением гиганта Питека. Гигантопитек, на котором каким-то чудом держались рубашка и брюки Фрола, не торопясь шагнул навстречу встречу бандитам черным. Автоматы ударили в упор, Но гиганта это не смутило. Легко, словно забавляясь, он прыгнул в сторону песклявого. Взмах огромной лапы и автомат с лопнувшим отрывка ремнем полетел прямо на килиуса. И еще взмах, по земле покатилось что-то круглое, а травам, наверное, почернело. Лунин даже не удивился. Дотянувшись до автомата, он передернул затвор и спокойно, словно в тире, навел оружие настоявшего перед ним бандита. Тот ничего не заметил. Пятясь от гиганта и выставив перед собой автомат. Выстрелить не успел. Килюс нажал на спуск. Все было проделано почти машинально, и только через секунду Николай понял, что произошло. Ему сразу стало скверно. Горло подкатила тошнота, автомат чуть не выпал из рук. В нескольких шагах лежал застреленный им бандит. Чуть дальше раскинулось страшное, обезглавленное тело Песклява. В метрах в тридцати... Гигант опиток огромными прыжками настигал последнего черного. Догнав, он толчком сбил бандита с ног, огромные лапы сомкнулись на шее. Кирюс отвел глаза и внезапно вздрогнул. Сраженный МТ в черной куртке шевелился. Лунин успел удивиться. Стрелял он неплохо, и на залитой кровью рожа отчетливо взял след пули, пробившей лоб. Другая пуля вышибла глаз. На его месте расползалась страшная кровавая рана, с рваными краями. Уцелевший глаз медленно открылся. Бандит с усилием приподнялся и, опираясь на локти, пополз прямо к Николаю. И вдруг откуда-то сзади метнулась огромная тень. Черные волосатые лапы обхватили голову красномордого. Лунин не стал смотреть, что будет дальше. Отвернувшись, он зажмурился. Автомат лежал под рукой, но Кирилл понимал, что едва ли сможет им вновь воспользоваться. Он сидел неподвижно, Мысли исчезли, и все случившееся оказалось чем-то нереальным, произошедшим не с ним, а с кем-то другим, посторонним. «Француз!» — знакомый голос застал открыть глаза. Фрол, ободранный, растрепанный, с красными царапинами на груди, сидел рядом и надевал туфли. «Жив? Чего молчишь, елы?» «Жив, только спятил», — очнулся Николай, оглядываясь по сторонам в поисках гиганта -питека. Никакого чудища, ясное дело, не обнаружилось. Исчезли бандиты, только две темные лужи на траве и автомат доказывали, что если Келюс и зашел с ума, то на какой-то реальной почве. «Я тоже спятил», — согласился Фрол, надевая куртку и вставая. Его немного качало, каждое движение отдавалось трудом. Сквозь рубашку проступали неровные красные пятна. «Фрот, ты что, ранен?» «Не, царапины. Синяки останутся, елы». — скривил Сафров. — Сваливать надо, француз. Того гляди, кто-то сунется. — А где эти? — решился Николай. О гигантопитоке он спрашивать боялся. — За кустами, — махнул рукой Тхар. — Надо Кору уносить, — добавил он, попытавшись поднять девушку. Но силы оставили Тхара, и они подняли Кору вдвоем. Кирюз почувствовал ледяной холод мертвого тела, его пробил озноб. Налунин сжал зубы и кивнул, показывая, что готов. Они медленно понесли тело вперед, где, как помнил Фром, находилась автобусная остановка. «Чего они нас не подождали?» – вслух подумал Николай, страсть отвлечься от происшедшего. «Ведь мы и так шли к воротам!» «Кора», – пояснил Тхар, – «она хотела предупредить. Вот они, Ёлы, и поспешили. Хорошо, что Волкова с ними не было. Слышь, француз, все-таки как пусто, Ёлы, ведь сейчас день, рядом автобусы ходят. Я же говорил, окраина Некоторое время шли молча. Нести кору оказалось нелегко. Приходилось останавливаться и отдыхать. Наконец они подошли к совершенно пустой остановке. Тело уложили на деревянную скамью. Кора лежала неподвижная, закаменевшая с полоткрытыми, ничего не выражавшими глазами. Кирюс не выдержал, закрыл лицо девушки платком. «Слышь, француз!» – неожиданно спросил Тхар. «Со стороны!» «Я совсем урод!» Лунин только пожал плечами, все еще не в силах поверить, что видено им не галлюцинация. «Не лютья! Чук! Ёлы! Но ведь иначе с ними не совладать! Ты же своего насквозь прошил, а ему как слону дробина! Пока башку не оторвешь! И то...» Что вздрогнул Келлюз? «Дергаются!» — ткар сплюнул. «Башка в стороне, а он руками! Я их позакидывал подальше вместе с автоматами!» Он замолчал, не в силах продолжать. — А пули? В тебя же попали, — не отстал Николай. — а Отчего пули? Я ж говорю, кожу сверху прорвало, и синяки елы будут. — Больно, конечно. — А мы с тобой, воин фрод часом не того, — повел глазами Лунин. — Со стороны бы нас послушать. Типичное раздвоение личности. Фро со вздохом встал. На этот раз кору нес он. Кирюс хмуро брел следом, запоздал соображая, что следовало, конечно, дождаться автобуса. А еще лучше пересидеть где-нибудь в месте до темноты. Впрочем, уже через несколько минут он понял, что эти планы уже не актуальны. За поворотом улицу перекрывали три милицейские машины, полтора десятка молодцев в мундирах и без стояли ровной шеренгой, преграждая путь. А ты, — говорил, — окраина, — укоризненно заметил Тхар, останавливаясь и осторожно опуская кору на землю. Вот тебе и окраина, Йолы. Ну че, француз, влипли? Там китаец пошептал Крюс, смотрясь в лица приближающихся милиционеров. — Фрол, давай налево, через забор. Им нужен я. — Остынь! — Тхар выпрямился и устало повел плечами. Китаец на этот раз был в форме капитана милиции. Он шел медленно, на смуглом лице играла довольная улыбка. Он не был старшим, рядом чуть переваливая стополщикастый полковник. И китайцы все остальные были вооружены маленькими короткоствольными автоматами.